Глава 19 Дождь лил, не переставая, уже неделю. Работать в таких условиях было совершенно невозможно. Но я все равно пытался использовать любую возможность поснимать. Ведь у меня было задание, которое нельзя было провалить. Ну, может быть и можно. В конце концов, не я заказывал погоду. Если бы только не одна моя заморочка. Дело в том, что я просто не умел подводить людей. Эта функция напрочь отсутствовала в моем организме, и меня это полностью устраивало. Порыв ветра налетел, сбивая с листьев клёна холодные капли дождя и отправляя мне их прямо за воротник. Я поежился и опустил камеру. С утра мне удалось снять несколько отличных кадров и, наверное, можно было позволить себе расслабиться. Тем более, что выше в горах опять гремело. Сложив в чехол свой Никон и собрав штатив, я отключил авиарежим в телефоне. Я выбирал его каждый раз, когда работал, чтобы не разряжать батарею бесконечным поиском сети. Взвалив на плечо аппаратуру, я начал спуск к УАЗику Валентина Петровича, который оставил чуть ниже по склону. Уже который день Яскин отец рвался сопровождать меня в моих походах, но до этих пор мне удавалось отлынивать от его услуг. Ни на какие дальние рубежи, где мне мог бы понадобиться проводник, не было смысла ехать из-за погоды. А на ближних... На ближних мне хватало. И Яски. Да ладно. Кого я обманываю? Только ее я и хотел видеть рядом. К счастью, пока Валентин Петрович приходил в себя после ранения, у нас с Яной имелся отличный повод держаться вместе. Но с каждым днем ее отцу становилось все лучше. Я старался не думать о том, что будет, когда тот поправится полностью. В моей голове вообще творился сущий бардак. Я как будто ходил по минному полю. Об этом лучше не думать. Это лучше не вспоминать. Понимал, что так не может продолжаться и дальше, что нужно что-то решать, но все равно медлил. Оттягивал необходимость делать выбор. И был просто счастлив в то холодное дождливое лето. Счастлив от того, что рядом со мной находилась женщина, которую еще недавно я всей душой ненавидел. Телефон зазвонил, когда из-за макушек кедров уже показалась крыша дома Оставьевых. Переложив сумки в одну руку, Вторую я сунул в карман. Сердце замедлило бег, размеренно ударяя о ребра. От этого ныло в груди, которую я растер, прежде чем посмотреть на дисплей. Я был как то чертова собака Павлова. Стоило услышать сигнал телефона и все. У меня начиналась тахикардия, рот наполнялся слюной, будь оно все проклято. «Да, Кирыч, привет. Какие новости?» «Отличные. Если ты решил меня опять доставать по поводу своего номера...» «Номера? Хм...» – нетерпеливо перебил я Кира. «Вообще-то нет. На этот раз нет». Но надо же!» «Слушай, пока не забыл. У меня тут намечается неплохой материал для репортажа». «Черт, Данил, ты же поехал снимать чертовых птичек!» «Их я тоже снимаю». Насколько это возможно при такой погоде? Долбанный дождь смешал мне все карты. Вот и снимай, дорогой ты мой человек. Какие репортажи, а? Ну какие репортажи? Ты давно из дерьма вылез, а? Птица моя голосистая. Отдохни, подыши воздухом. «Здешний губернатор валит лес», — в лоб сказал я. «Счет на миллиарды! Я нарыл кое-какие документы, подтверждающие...» «Стой! Там же заповедник кругом!» Ну а я о чем? Раскручу ниточку, полетят головы. Съемку беру на себя. Здесь натуры хватает. Подключим экологов, местного егеря, которому угрожают. Стоп, стоп, стоп. Вижу, ты действительно решил влезть в это дерьмо. Ну а почему нет? Мне здесь минимум месяц тереться. Может выйти стоящий материал. Тема, Бомба. «Да и ты в курсе, я никогда не упускал возможности вывести на чистую воду этих ребят». «Но ты как не в говно, так в партию», – буркнул Кир, но я понимал, что он уже вскинулся, учуяв очередную сенсацию. «За это ты меня и любишь». «Ну, а ты уж слишком нос там не задирай». «Я пришлю тебе материал, который уже отснял. Свой стендап, фрагменты интервью. Еще предстоит много работы, но ниточка раскручивается довольно быстро». Даже не знаю, почему я первый, кого заинтересовала эта тема. Местные репортеры, скорее всего, прикормлены, а столичным до регионов дела нет. Не рано ли они начали кушать с рук. Ну, кое-кто за это время успел леса пару ярдов вывести, да? А ты говоришь, заржал Кирыч. И то так, согласился я, приготовившись отбить звонок, но громкий окрик Кеила заставил снова прижать трубку к уху. Я же совсем забыл. Что там? Твой номер. Я восстановил его. Что? Ноги вмиг ослабели. Я осторожно опустил сумки на отсеревший настил крыльца и сам упал рядом. Говорю, восстановил твой номер. Будешь должен мне погроб жизни. Что молчишь? Сказал бы, как ты, несказанно, счастлив. «Я бы сказал...» «Я бы непременно сказал, если бы мое горло не перехватил болезненный, мучительный спазм...» «Спасибо...» — просипел я, заставляя связки подчиниться, сглатывая боль и скопившуюся в глотке соль. «Вышлю тебе, челем Адрес только скинь, не забудь!» «Не забуду...» «Надеюсь, она позвонит...» Я не дал Киру договорить, отбил вызов и зачарованно уставился на телефон. «Что мне делать?» — спросил у тишины. «Что мне, мать его, делать?» Теперь этот вопрос игнорировать не получится. Если тень мне позвонит, если только она позвонит, я буду вынужден ей ответить. «Да что там? Какой вынужден, господи! Разве я не буду самым счастливым сукиным сыном на планете, если только она позвонит?» «Пап, а ты чего здесь сидишь?» Я поднял взгляд на Светку, которая стояла у большого дома в компании Пашки. Эти двое нашли общий язык, чего не скажешь о парнишке и Валентине Петровиче. Тот, кажется, с трудом выносил присутствие сына. И Знаете, я его понимал. В свое время я поступил точно так же. Нет, у меня не было внебрачных детей. Просто однажды и я переложил вину за все свои беды с больной головы на здоровую. И сейчас Валентин Петрович делал то же самое. Он переживал уход Елены Васильевны. Но винил в нем не себя, что было бы довольно логично, а ни в чем не виноватого пацана». Свою плоть и кровь, пусть и не от той женщины. Да так, Свет, устал что-то. Ну ладно, а я хотела предупредить, что мы с Пашей поедем... Я нахмурился, будучи совершенно не в восторге от этой идеи, но не смея тут же ее отмести. Последние дни нам со Светкой удалось общаться нормально, и я очень дорожил этим шатким миром. Во многим его установлению способствовало появление Паши. Дочь больше не рвалась в город, у нее появился другой интерес. Симпатичный парень оказался достойным поводом, чтобы остаться в глуши и не выносить мне мозг. «Не знаю, Свет, не думаю, что это хорошая идея». Да еще почему?» «Потому что далеко, а вы на мопеде». «Данил Валерьевич, я очень осторожен за рулем, правда? Вот даже шлемы есть», — вмешался в разговор Пашка, взмахнув зажатым в руки шлемом у меня перед носом. «Я не знаю, поздно уже». «Да мы недолго, час туда, час назад, ну и там поедим пиццы, всего-то», — ныла Светка. «Тебя самого-то отпустили?» — спросил я у Пашки, проигнорировав дочь. А тот растерянно моргнул, и так уставился на меня, ну, как на идиота. Да, ладно, здесь я, пожалуй, правда ступил. До парня никому не было дела. «Ну так мы поедем, па!» «Паш, ты только предупреди отца или бабу-капу!» Паша хмыкнул, но кивнул, вроде как соглашаясь. «Будьте осторожны там, окей? Деньги!» «Деньги у меня есть!» – не дал мне и слова вставить Пашка. Я кивнул и, снова подхватив сумки с порога, двинулся в дом. Время шло к ужину, но я не торопился покидать свой флигель. В последнее время за столом в большом доме царила гнетущая обстановка. Без Елены Васильевны все было не так. Скопившееся в доме напряжение, казалось, можно было резать тупым ножом. Я каждый раз чувствовал себя не в своей тарелке. В дверь постучали, когда я, приняв душ, валялся на диване, просматривая отснятый за задний материал. На пороге топтался Валентин Петрович. «У меня разговор к тебе. Что-то случилось? николаевич сказал, что ты его пытал давеча? На предмет подозреваемых, все такое? Да, было дело. А еще тебя мои помощники видели. «На пепелище». «Угу», — снова согласился я. «Разговор-то о чем?» «Скажи-ка мне, ты этой темой из праздного любопытства интересуешься или у тебя какие размышления есть?» «Ну, как сказать?» «Нехорошие тут у вас дела творятся. Репортаж может неплохой выйти, при желании». «Тебя-то мне не хватало». Валентин Петрович упал на стул и ударил себя поляшком ладонями. Это была первая живая эмоция, которую я у него наблюдал за все те дни, что прошли с момента ухода жены. «Здешние все под губернатором. Кого запугали, кого купили. ни единого честного журналюги». «А вы что же, к ним обращались?» «Ну, сам понимаешь, как это делается. Удочку закидывал». «Как я понимаю, неудачно». «Верно, понимаешь. Одному удачу кругом. Ну, помнится, вы обо мне были невысокого мнения?» «Ну, тут я, как отец, право имею», — свел брови Астафьев. «У тебя у самого девка растет, понимать должен». «Да, я ж без упрека». И не такое заслужил», — был вынужден признать я. Валентин Петрович поднял на меня взгляд красных, воспаленных от недосыпа глаз, пристально меня изучая и, чуть погодя, кивнул. «Уважаю! За то, что не стал отбреховаться!» Пришла моя очередь кивать головой. «Ну а что тут скажешь?» «От меня что-то нужно будет», — резко сменил тему мой гость. «Краткое изложение текущих событий, чтобы ничего не упустить, но я не гарантирую быстрого результата. Доказательства нужно собрать, изучить». «Как там у них все по бумагам проходит? Они должны быть в публичном доступе, с этим не будет проблем». «Да, да, я понимаю». «Ну...» — Валентин Петрович встал. «Тогда я на тебя рассчитываю». «Ну, а ты можешь рассчитывать на меня?» «В этом вопросе так точно», — уточнил, буравя меня взглядом темных, неспокойных глаз. «А что, есть такие, в которых я на вас рассчитывать не могу?» «А как же? Во всем, что касается Яськи. Я ж еще не ослеп, сразу увидел твой интерес. Хорошо, что ты на другую бабу переключился. Не то, я бы тебе...» Вверх взметнулись тяжелые кулаки. Я закусил щеку, раздумывая о том, с чего это вдруг оставьев сделал такие выводы. «Бабу? Ну не к мужику же ты бегаешь каждую ночь» выркнул Валентин Петрович и тут же добавил «Надеюсь». «Ну вот и получай, Соловьев. Единица за конспирацию. Облажался ты, выходит, по всем фронтам. Это еще хорошо, что Остафьев не докумекал, кому ты бегаешь. Не то бы ноги тебе повыдергивали в лучшем случае, а в худшем оторвали бы чего поважнее. Невольно я сравнил наши с Валентином Петровичем габариты. За прошедшее время он потерял в массе, а я, напротив, потяжелел. Нет, жиром я не оброс. А вот мышечная масса начала возвращаться. Сбалансированная еда, физические нагрузки дали о себе знать. Впрочем, вряд ли я и сейчас смог бы тягаться с яскиным батей. Хм, только и сказал я. Валентин Петрович переступил с ноги на ногу, пнул задравшийся край домотканной дорожки и сунул руки в карманы. Он явно не спешил уходить, а я не догонял, почему же он медлит. «Ты же понимаешь, куда лезешь?» «В полной мере. Мне не впервой. Все равно будь поосторожней. Один никуда не ходи. Через неделю погода устаканится. На дальние рубежи будем вместе ходить». «Яську я с тобой не отпущу!» «Чего-чего, а этого бы мне не хотелось. Может быть, у нас с ней и так не осталось времени». Заглушая поднимающийся изнутри протест, я медленно кивнул и растер рукой затылок. «Ну, вот и славно. Наверное, уже пора ужинать. Мать, небось, накрыла давно, только нас ждет. Поедим, выпьем по пять кабель». И все, обсудим. Это с радостью, но пить не буду. Да и вам, если честно, лучше воздержаться. Вдруг что? Ну, вот бери и воздерживайся, а я... Я выпью. Хуже не будет. Без Ленки куда уж хуже. Валентин Петрович растер широкой ладонью грудь и еще сильнее нахмурился.